Проект Послесловие и ВИБУ представляют. Эндрю Бенедикт. Могила от стены до стены или прогулка к смерти. «Бывают преступления, похуже убийства», — сказал невысокий человечек в сером костюме. И бывают наказания, похуже электрического стула.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 и что ни при каких обстоятельствах туда нельзя входить, как бы долго он ни отсутствовал. В течение первого года Мортон, уезжая, оставлял на всех дверях незаметные печати, поэтому мог судить, выполняется ли его инструкция и не входили ли в квартиру в его отсутствие. Этого никогда не случилось. В дорогом многоквартирном доме аккуратно платящий арендатор может добиваться любой степени уединения и к его желаниям относится с уважением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 Работа, связанная с секретностью в большом бизнесе, такое случается. Конечно, если бы Дэвис заортачился, Мортон придумал бы что-нибудь еще. Но кто станет артачиться от перспективы хорошо оплачиваемой работы? Дэвис появился в ресторане в точно назначенное время. Громадный, белокурый, излучающий животную энергию и в прекрасном настроении.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 Его одежда поменялась, голова дико раскалывалась, левая лодыжка болела. Он не твердо сел и огляделся. Он находился в круглой комнате около 20 футов диаметром, приятно декорированной. Жужжал кондиционер. Телевизор, повернутый к кушетке, на которой проснулся Дэвис, был включен, передавали кулинарную программу. Дверь была закрыта, и он был в комнате один. Дэвис попытался встать. когда он в первый раз понял, почему болит лодыжка.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 Ему удалось только скользнуть по кувшину кончиками пальцев и оттолкнуть его еще дальше. Осознав чету всего того, что делал, он вынудил себя успокоиться. Ему надо как-то добраться до кувшина. Он попытался наклониться вперед так, чтобы цепь на лодыжке удерживала его от падения и протянул руки. Это позволило ему дотронуться до гладкого пластикового бока кувшина и больше ничего.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 Целый месяц. Жить на хлебе и воде. Нет, этого не может быть. Это лишь составная часть розыгрыша, чтобы испугать его. Скоро войдет Мортон и отцепит его. Они выпьют и хорошенько посмеются вместе. Это вся часть фантастического экзамена, что придумал Мортон. Некий тест на его способность оставаться спокойным. Принять неудобные ситуации. Это соображение поддерживало его некоторое время, наверное, сейчас.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 Он рассудил, что просачивание воды устроено так, чтобы за день накапливалось около кварта. Он изучил резервуар, из которого выходила резиновая трубка. Он вмещал 7-8 галлонов. Это приблизительно 30 кварт. 30 кварт воды, 30 буханок хлеба, 30 дней. Великий Боже, значит ли это, что Мортон не вернется в течение 30 дней? Или это значит?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 «Никто не войдет в эту комнату в течение двух лет», — сказал серый человек. Все счета аккуратно оплачиваются адвокатом а суперинтендант с агентом арендной компании получает ежегодное поздравление к Рождеству из того же источника. Они знают, что Мортон находится где-то в Европе и, возможно, останется там еще на несколько лет. Им все равно, пока вносится арендная плата. Конечно, когда-нибудь в квартиру войдут, однако могут пройти еще годы, пока Мортон решит перестать платить.